Сура Ат-Таквир «Скручивание» Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда солнце будет скручено, когда падут звезды, когда горы сдвинутся с мест, когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра, когда дикие звери будут собраны, когда моря запылают, когда души объединятся — когда зарытую живем спросят, за какой грех ее убили, когда свитки будут развернуты, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, когда рай будет приближен, тогда познает душа, что она принесла. Но нет, клянусь планетами отступающими, передвигающимися и исчезающими, клянусь ночью наступающей, Клянусь рассветом брезжущим. Это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, могущественного, которому там на небесах повинуются доверенного. Ваш товарищ не является одержимым. Он видел его джибриля на ясном горизонте и не скупится передать сокровенное. Это не речи проклятого сатаны. Куда же вы направляетесь? Это лишь напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров.